И с одного конца сапоги из-под брезента высовываются носками в небо. И сидит над нашим скотчником начальник отряда с карабином на коленях. И едва мужичонка пытается встать, рявкает: "Лежать мать твою, а то пойду". И тот же отряд в полном составе Лицо у всех мрачное, удручённое, головами покачивает, мол, надо же, да, ситуация. Склочник уже чувствует неладное, всё же вновь пытается встать и снова окрёк лежать, не шевелиться, до приезда милиции лежать. Да брат, ну и натворил ты. А впрочем, какой из тебя брат, тварь такая. Как писал классик Успенский. который Михаил. Жить всегда страшно, а с похмелья тем более. Унылая ситуация. Человечечко начинает карёжить: "Ребята, да вы что, да я лежать, орут два десятка глоток, лежать, тварь, лежать, морда сука позорная, лежать, выродок. Пока участковый из деревни доберётся, мы тебя сами порвём при попытке к бегству". Какого парня порешил гнида? «Мужики, да вы что? Да не что я!» «Ты, падла, ты, волк позорный, ты, Володьку, козел, тварь, вчера вечером ножичком под сердце саданул. Вон он, Володенька, друг наш милый, под брезентом бездыханным покоится». И за участковым уже посланы в деревню, и ножик твой вот он и светит тебе, надо полагать, Галимая вышка. А ты чего, же, гад, хотел? От жизни, путёвку в Сочи и блондинку в койку? Сука, какого парня замочил? Не доведём до властей, сами порвём. Вот это Был страх, судори и судари. Всем страхом страх. Страх. Дай вам Бог, хорошие мои, в жизни не видеть физиономии сведённой э таким вот страхом. Злая, конечно, была шуточка, жестокая, но очень уж этот организм всех достал. Но мы же не звери. Мы его в таком состоянии держали пару минут, не более, чтобы не рихнулся и не помер от разрыва сердца. По размышлению, этот сморчок должен был нам быть только благодарным за ту нечеловеческую радость, что ему довелось испытать, когда ему показали, что нет под брезентом никакого трупа. Олежат там только свёрнутые фуфайки и пустые сапоги к ним прилажены. Вот это было счастье, радость, не убийство, не грядущей стенки. Это о настоящем страхе. А не видимая машина, от которой не было никакого вреда, кроме шума и загадочности. Эй, конь Видаль. Быль о бабуле. Произошло это в тех же местах, но пару недель спустя. Я сейчас уже не помню, зачем мы отправились в деревню втроём. Что ни заводка это точно. Денки стояли погоже, рабочие, и за неделю мы, сдельщики, закалачивали больше, чем молодой специалист с дипломом получал жалованье в месяц. Какая тут водка! Солнышко, ясное небо, тишина, благодать, птички чирикают, белки шуршат, ручеёк журчит, из-за сосны соболь выглянул, в него шишкой запулили, он и спрятался. Белый день, нынче весело шагать по просторам, трезвые все трое и давненько уж весёлые и бодрые. Дорога, по которой мы шли, одна из вышеупомянутых двух дорог, что соединяли лагерь с деревней, была несколько своеобразной, не похожей на вторую. В своё время её пробили тяжёлыми бульдозерами, К выработанному ныне и заброшенному золотому прииску пробили посреди глухой тайги, поскольку в давние суровые годы затрат считать было не принято. Державе нужно золото и точка. И потому дорога имела такой вид, шириной метра четыре, не более. По обе стороны крутые обрывы высотой метров полтора, практически отвесные, а уж над обрывчиками тайга.